Глава четвертая. Прорыв. «Окружают!» — объявляет Рулав то, до чего я и сам догадываюсь. «Нужно прорываться к реке!» — заявляет Стоян. «Не стоит. Они так-то от реки идут!» — возражает Хатен. «Если сможем прорваться, выйдем прямиком к остальной команде. Зато если оставшаяся команда на корабле небольшая, есть шанс захватить его и на нем уплыть!» — предлагает Викула. И далеко мы в пятером плывем, — урезонивает его Хатен, — и раз те, кто нас окружают, заходят с нескольких сторон, значит, они приплыли минимум на нескольких кораблях и высадились с разных сторон от излучины. Нас быстро нагонят. Предлагаю пока вместе двигаться в сторону от излучины. А как прорвемся, действовать по обстоятельствам. Может, придется разбежаться, чтобы каждый пошел своим путем. Так больше шансов, что кто-то может избежать повторного. Свое предложение Рулаф резко обрывает. В этот момент он дергает стояно на себя, и мимо пролетает стрела, что втыкается в трухлявый пенек рядом со мной. Вот они! Раздается издалека мужской крик: Уходим! Рявка и Трулав, первым пригибаясь, переходит на бег и сам выбирает направление. Под гузение еще двух стрел, воткнувшихся в соседние стволы деревьев, мы следуем за рыжим. А! хватается за ногу Хатен. Из его голени торчит оперение стрелы. Что же ему так не везет? Бегите! кричит он, когда я и Стоян пытаемся его взять за плечи, чтобы ускорить. Мне уже точно не уйти! Он отталкивает нас и, прихрамывая, разворачивается к преследователям крепче сжимая в руках тесак. «Бегите!» — повторяет он. «Я их попробую задержать!» «Он прав!» — говорит мне Стоян. «Уходим, красавчик!» И подает мне пример, подрывая вслед рулаву и бегущему за ним Викуле. Тоже перехожу на бег. Бросаю последний взгляд на Хатена. А тот уже стоит на коленях, и в его плече новая стрела. Блин, сначала мне его поступок напомнил сюжет из «Трех мушкетеров», где друзья отставали по одному и сражались с гвардейцами кардинала, задерживая их. Но теперь-то становится ясным – нас перебьют или повяжут намного раньше, и вряд ли все закончится с счастливым финалом. Но лапки складывать не для меня. Еще побарахтаюсь. Из-за того, что отвлеклись на Хатена, наша пара отстает. Прямо перед стоянным из кустов выбегает двойка бойцов. Ну как, бойцов? Эти больше походят не на тех бравых ребят, что были под снором, а скорее на вооруженную прислугу купца. Стоян вбивает клинок одного, второго я сбиваю с ног. А мой короткий меч ныряет в подмышку, незащищенную кожаную доспехом тому, кто скрестил меч с моим товарищем. Смертельный удар. Беги! кричу Стояну. С этим разберусь. И тот без раздумий слушается. А почему бы и нет? Он видит, как я ударом ноги отбиваю орудие бойца, поваливанного мной на землю, и как заношу уже свое над его телом. К тому же я пришлый, и моя смерть не окончательная. Закончив со своим противником, вижу, как вслед за стояном подрывается сразу тройка бойцов, а мне перерез бежит еще парочка. «По — По ногам стреляй! — кричит один из воинов. Второй направляет мне в ноги арбалет. Высоко подпрыгиваю на бегу, ногой отталкиваюсь от ствола дерева, меняя направление, и взмываю немного выше. Болт свистит внизу и в стороне, а кончик моего клинка рассекает рожу арбалетчика. Кувырок и следующим движением он спарывает сухожилие над стопой второго бойца. Ввязываться в дальнейшую с ними схватку не резон. Я вижу подбегающие силуэты более крупной группы противника. Приходится нырнуть в кусты и избежать попадания нескольких стрел. За зарослью оказывается более низкое место, и я кубарем скатываюсь, прикладываясь телом о выпирающие корни деревьев. Вскочив на ноги, устремляюсь к густому ельнику. Вжух, вжух! Еще две стрелы пролетают рядом со мной, а я, как только скрываюсь за завесой разлапистых ветвей, меняю направление. На ходу быстро оцениваю обстановку. И выбираю дальнейший маршрут. Пробегаю в тени можжевельника и снова ныряю в кусты. А после затаиваюсь под густыми ветвями еще одной могучей ели, вокруг которой все просло кустами малины. Распластавшись на ковре из иголок, замираю. «Где он?» — слышится недалеко от меня. «Вы туда?» — раздает кто-то команда. «А вы за мной!» Мимо кустов с малиной пробегает около пятерки людей. Разглядеть их не получается, так как мешает растительность. Вижу мелькание частей тела и фрагментов одежды. Только шаги удаляются, и я собираюсь бежать дальше, как появляются новые гости. «Лидер отстал!» — слышу чей-то тяжело дышащий голос. «Он же маг! Выносливость совсем не качал, все в интеллект кидал!» — комментирует другой. «Хилый понка тоже!» Можно сказать, маги, но еще бежать могут, отвечает первый. А нам без выносливости никак, на этот раз женский голос. Вот и пришлось чуть-чуть, но в нее кинуть. Не жди меня, раздается крик подальше от меня. Главное не упустить рабов. Поймайте этих ублюдков. Или хотя бы примите участие в поимке. Рейтинг тоже хорошо. Последние слова произносятся тише и слышно, что человек, как говоривший, пытается отдышаться. «С какой-то стороны рейтинг даже важнее!» произносит кто-то совсем рядом со мной. «Погнали! Бежим!» Его поддерживают, и несколько человек пробегают мимо того места, где я залег. А после того, как стихают и голоса, и шаги, недалеко показывается еще один силуэт. Этот человек тяжело дышит. Ага, это и есть, похоже, тот лидер, что является магом. Когда фигура проходит мимо, я медленно-медленно поднимаюсь, стараюсь не издавать звуков. Действую, как учил старый варяг Хрумвар. Осторожно пригибаясь, пробираюсь через малиник А это довольно сложно сделать так, чтобы его ветви с шипами не зацепились за твою одежду. Правда, все из одежды на мне это рабские портки с укороченными штанинами, считай бриджи. Но я все делаю верно, ускоряюсь, приближаясь к фигуре впереди. Ух ты! Вот это встреча! Мне системную информацию смотреть не нужно, чтобы узнать этого придурка. Причем по затылку. Я его уже убивал, подбираясь сзади. Это игрок со странным именем Wizard Pro. Идет и даже не оглядывается. Ну что ж, жизнь его не учит. Значит, нужно повторить урок. Подбираюсь еще ближе, почти вплотную. Резко завожу руку с коротким мечом ему за шею и совершаю быстрое обратное движение. Лезвие глубоко вспарывает ему глотку, оставляя длинный разрез. Игрок, захрипев и завалившись на землю, успевает развернуться. Приветливо машу рукой в отражении его распахнутых от удивления глаз. Вы убили Wizard Pro 12 уровня. Получен опыт. Вы убили врага вашей фракции.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 Спереди раздается один из голосов, что звучал тут ранее. «Давай быстрее к нам!» «Мы одного поймали!» добавляет другой. «Сами!» Вис подойти не сможет. Он отдыхает. Я за него. И вас тоже отправлю отдыхать. Но сначала нужно взглянуть, кого вы там поймали. «Вис!» Голос приближается, и впереди раздается шелест листвы. Быстро ныряю в соседние кусты, и затягивают туда труп игрока. А сам, пригибаясь и стараясь не шуметь, быстро огибаю предполагаемого неприятеля широкой дугой. «Визард!» еще громче голосит этот самый неприятель. «Куда он мог пропасть?» Удивление звучит где-то впереди. «Чего разорались?» На этот раз раздается более властный и грозный голос сзади. «Мы одного из беглецов поймали!» гордо заявляет тот, что звал Визарда. Но наш лидер куда-то пропал, и мы не можем его найти. Пока пробираюсь в стороне за группой тесно растущих можжевельников, еще кто-то проходит и пытается призвать убитого мной игрока. «Визард! Визард! Про!» Смеюсь про себя. «Ищите, ищите!» «А это чьи ноги из кустов торчат?» спрашивает властный голос с издевкой. «Не ваш лидер отдыхает?» «Черт! Похоже, нашли!» «Его споги! Это виз!» Я, уже не таясь, проламываюсь вперед, ориентируясь на возню и мычание. Откинув мешающую ветку, замечаю связанного стояна с кляпом во рту. Он извивается и пытается высвободиться. Попытки удержать на нем сидят двое игроков. Парень и красивая девушка. Они оборачиваются на резко появившегося меня, и их глаза расширяются от удивления. В этот момент голос сзади громко оповещает ⁇ Визер тубит ⁇ Не знаю, о чем успел подумать парень, но поделиться этим он не успевает. Мой клинок резко входит ему в раскрытый рот от удивления. Не думаю, что хрип можно принять за связанное выражение эмоций. Вы убили мегахилер 11 уровня. Получен опыт. Дальше следует еще несколько сообщений сообщающих о плюсе к репутации, к урону и защите. Девчонку я жалею. на Навершие моего короткого меча бьет ее точно в лоб. У нее закатываются глаза, и девушка теряет сознание. Понка прекрасная, помню ее. Эх, красивая она. Жаль, что с такими придурками вместе. «Всем сюда!» — рявкает позади властный голос. «Один из беглецов где-то здесь!» Где тот, которого вы поймали? — Там! Я в это время уже вовсю срезаю пут состояно. Бежал бы, — советует он, когда его рот оказывается освобожден от кляпа. Русские своих не бросают, на автомате брякаю я. Тот ничего не отвечает, а принимается молча помогать. А со всех сторон раздается приближающийся шелест и голоса. — Понка! Хил! Аккуратнее! «Здесь может быть один из беглых!» Советуют лежащим рядом с нами телам. «Где твой тесак?» Спрашиваю мужика, когда последние веревки с него уже срезаны. «Один пришлый и собрал». Отвечает он, уже поднимаясь. «Пока это возьму». Стоян поднимает посох с набалдашником у убитого мной игрока и вытягивает с его пояса крупный нож. «Понка! Хил!» Видимо, не дождавшись какого-либо ответа, Игрок начинает волноваться. Мы со Стояном переходим на бег, стараясь уйти из окружения. Он первым, я следом. И почти сразу натыкаемся на еще одного противника, бегущего навстречу. Стоян рассекает тому горло ножом, пропускает мимо себя и вдогонку прикладывает по голове набалдашником на посохе подталкивая ко мне. Но игрок, несмотря на хреновое состояние, еще жив. Он, в учмевшем состоянии, сводя глаза в кучу, все же взмахивает двуручным мечом и пытается разрубить меня, словно стоящее на месте поленца клуном. Хр! хрипит парень из шрама на шее которого еще сильнее начинает струиться кровь. Но я далеко не поленце, и тем более, даже будь я им, то имел бы шанс уклониться от такого медленного и кривого замаха. набегу делаю шаг в сторону. При этом быстро провожу мечом и рассекаю врагу обе руки чуть выше подмышек. Тот снова что-то хрипит. Руки его, ослабев, падают вперед под своим и мечом весом. решая все же добить живучего игрока. Для этого приходится остановиться и сделать шаг назад, что становится моей ошибкой. Когда я втыкаю игроку меч в шею, то мою правую руку пронзает стрела.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 Плюс 1% процент к урону и защите против игроков вражеской фракции. Тут же раздаются голоса. Вот он! Еще одного пришлого убил! Держи его! Этот козел нашего хила убил! Смотри, понк жива! Самое хреновое то, что стрела пробила мне ладонь насквозь и выбила, и выбила из руки меч. Мне приходится тут же пригнуться чтобы не словить еще одну стрелу в свое лицо. «Не убивать! Брать живым!» — командует властный голос. «Окружайте!» Я уже убегаю, на ходу вырывая из ладони древко стрелы. Мне больно, но боль я умею терпеть. Плохо то, что правая рука плохо слушается, а оружие утеряно. Не успел я подхватить меч левой. Пришлось срочно рвать когти, чтобы не быть подстреленным. Но не успеваю как следует разогнаться, как голень пронзает острая боль. Причем это происходит так не вовремя, что я оступаюсь и чуть не падаю. Еле удерживаюсь на ногах, ухватившись левой рукой за ствол дерева. Но скорость дальнейшего бега снижается, хоть я и пытаюсь не обращать внимания ни на боль, ни на плохую послушаемость поврежденных мышц. Стараясь петлять вокруг деревьев, пригибаться, чтобы стрелы больше не смогли меня зацепить. Тут наперерез мне выбегает воин с коротким копьем, бросает свое оружие мне в ноги. Несмотря на ранение, успеваю чуть ускориться и подпрыгнуть. Древка проходит подо мной. Моя здоровая нога отталкивается от соседнего ствола, меняя направление моего прыжка. Вот только приземление приходится на поврежденную, она не выдерживает нагрузки. Я тут же падение перевожу в перекат, но до конца подняться мне не дает догнавший воин. Он таранит меня, снова бросая на траву. Успеваю перехватить его руки и, используя импульс толчка, выполняю бросок. Приземляюсь удачно, прямо на противника. При этом в его шее раздается хруст. Правда, это не убивает врага, зато двигается тот теперь как-то вяло. Пытаюсь быстро встать и продолжить бег, но на меня падает толстая и длинная сеть. И тут же прилетает удар чем-то тяжелым и тупым в голову. мочель звенит, и я валюсь мордой в траву. По мне сыплется град ударов, а я почему-то, перед тем, как темнота заволакивает мое сознание, цепляюсь им за такой приятный аромат лесной травы и почвы. Очередной удар в голову окончательно выключает меня.